Глава 29. Летний космический лагерь. Весь июнь Мишка провёл в деревне. В город вернулся только в субботу 30-го числа, а в понедельник уже начиналась смена в летнем космическом лагере. Выезжать пришлось рано, около 7 часов. Отвозил ребят дядя Жора. Мишкины родители поехать не смогли. Мама с Машкой остались в Миленках. Папа закрывал очередной проект и отлучиться не мог. Правда, мальчишки не слишком-то расстроились. Было время поговорить. Все-таки не виделись они целый месяц. Пока Мишка отдыхал у бабушки, Вовка слонялся по улицам в полном одиночестве. Его родители много работали, а из друзей в городе никого не осталось. Даже Бобровничи уехали в летний лагерь, хотя они и предпочитали называть его не лагерем, а футбольными сборами. Космический лагерь размещался на базе детского дома отдыха на берегу Волги. Там работали и другие направления. Спортивная, музыкальная, математическая, даже шахматная. Только дети из разных отрядов отдыхали по разным программам и пересекались редко, на общих линейках, в столовой и на дискотеке. Ребят размещали в маленьких деревянных домиках, по двое в каждом. Дяде Жоре стоило огромных усилий уговорить тетеньку-администратора поселить Мишку и Вовку вместе. Это противоречило то ли политике лагеря, то ли ее собственным принципам. Она битый час рассказывала, как важно, чтобы ребята выходили из зоны комфорта, знакомились с новыми людьми, приспосабливались к новым условиям. Но на этом неприятности не закончились. Эта же тетенька потребовала у мальчишек сдать мобильные телефоны, заявив, что они будут мешать полноценному отдыху. «А как же мы будем звонить родителям?» — запротестовал Мишка. «Будете брать телефоны у меня?» — с ядовитой улыбочкой ответила тетенька. «Два раза в неделю». Ребята пытались оспорить такой распорядок, но ничего из этого не вышло. Дядя Жора помог отнести вещи и уехал. Ровно в полдень мальчишек и девчонок из новой смены собрали на приветственную линейку. Здесь, к слову, все отряды впервые встретились вместе. Было шумно. Дети толкались. Оставшись без опеки родителей, они никак не могли разобраться, что к чему, куда, кому и где, чего. В этой пёстрой, звенящей голосами толпе Мишка неожиданно уловил... Знакомый фальцет. Он медленно обернулся и в каких-нибудь полутора метрах от себя увидел тонкую молнию на короткостриженном виске. Оскар стоял в полуворота и раздраженно объяснял что-то двум мальчишкам, в чьих макушках Мишка безошибочно распознал Рыжего Кравцова и Лопоухова Емелина. Он ткнул Вовку локтем и молча кивнул в сторону Оскара. «Вот тяна!» «Может, они в другом отряде?» — пробормотал Мишка. Никогда не слышал, чтобы Оскар интересовался космонавтикой. Однако надежда не оправдалась. К Оскару подошла Люся. Полненькая девушка, лет двадцати, вожатая космического отряда. Оскар повернулся к ней через плечо и Емелина заметил Мишку и Вовку. Он пару минут проговорил с Люсей, и как только она скрылась в толпе, широким шагом подкатил к товарищам по футбольной команде. «Не ожидали?» — Мишка и Вовка опешили. Они-то не ожидали, а вот Оскар, похоже, был в курсе предстоящей встречи. «Я бы тоже предпочел вас не видеть», — с насмешкой продолжил он. «Может, свалите, пока не поздно?» Ребята ничего не ответили. Они еще не успели осознать всю абсурдность происходящего. Целый год Оскар мучил их своим присутствием на тренировках. Они мечтали хотя бы летом от него отдохнуть. И тут такое. «Что молчите?» «Стоите, как мумии!» Похоже, они так рады встрече, что потеряли дар речи. Оскар посмотрел на своих тупоголовых приятелей. «Да ты прям поэт!» — съязвил Вовка. «Они-то чего здесь делают?» — пробормотал Мишка. Эту мысль он хотел оставить при себе, но она случайно вырвалась из открытого от удивления рта. «Не понял», — промычал Рыжий. «Он хотел сказать, что такие талантливые спортсмены, как вы, вряд ли интересуются наукой и космосом», — нашелся с ответом Вовка. «Нам, кажется, грубят», — хрустнув пальцами, проскрипел Лопоухий. «Подождите, парни, ещё не время», — одёрнул приспешников Оскар. «Пусть ребята осмотрятся. Мы вернёмся к ним позже. Впереди ещё целый месяц». «Ты угрожаешь?» — не поверил своим ушам Мишка. «Зачем же?» — отозвался Оскар. «Просто советую быть повнимательнее. Летний лагерь — это вам не школа. Здесь всякое может случиться». После общей линейки с приветственным словом, гимном и поздравлениями ребята разошлись по Костровым полянам. У каждого отряда была своя, хотя граница между ними казалась весьма условной. Узкие полосы пожелтевшего газона и вытоптанные клумбы. Здесь новобранцы познакомились со своими воспитателями. У космического отряда их оказалось двое — Ярослав Эдуардович и Мария Всеволодовна. Ярослав Эдуардович — взрослый усатый дядька строгого вида. Как выяснилось, действующий космонавт. Мария Всеволодовна, напротив, совсем молодая женщина с добрым лицом и приветливой улыбкой, аспирантка астрономического института. На этом же собрании ребятам рассказали о планах на ближайшие 28 дней. Мишки они показались потрясающе интересными. А вот Вовка был неприятно удивлен. Он рассчитывал на оздоровительный лагерь со спортивными тренировками, активными играми, купанием и песнями у костра. Все это, конечно, предполагалось, причем тренировки обещали проводить по особой методике, разработанной специально для космонавтов. Но только эти, как выразился Ярослав Эдуардович, развлекательные мероприятия планировались в промежутках между элементами обширной образовательной и развивающей части. Теоретическая подготовка включала три блока. Первые две недели посвящались астрономии. Этот блок назывался «Солнечная система». Прошлое, настоящее, будущее. Ещё неделя — знакомство с космической техникой. Космические корабли — вчера, сегодня, завтра. Остальное время отводилось рассказам настоящих космонавтов об их работе на орбите и на Земле. Жизнь в невесомости. Параллельно планировалась подготовка ребят к действиям в экстремальных условиях, которая должна была закончиться настоящей тренировкой по выживанию в лесу. Взрослые космонавты проходят такую подготовку на случай нештатной посадки корабля. По легенде, они приземляются далеко от запланированного района и должны продержаться трое суток до прибытия поисково-спасательного отряда. Ребятам предстояло проделать то же самое с той лишь разницей, что продержаться требовалось не трое суток, а всего один день. В заключение вводной лекции Ярослав Эдуардович объявил, «Все это вы будете делать в составе настоящих космических экипажей. Отряд мы разделим на 9 команд по 3 человека. Точнее, не мы разделим, а вы сами разделитесь. А мы с девочками, так он называл Марию Всевладовну и Люсю. посмотрим, как у вас это получится. Оценим коммуникативные навыки, так сказать. На то, чтобы познакомиться и разбиться на экипаже у вас весь остаток сегодняшнего дня. Итоговые списки мы ждем до отбоя. А завтра будете представлять свои экипажи друг другу. «Обязательно выберите себе название и эмблему, чтобы все у нас вышло как полагается. И вы уж постарайтесь. По результатам смены мы выберем лучший экипаж и в сентябре отправим его на экскурсию в Центр подготовки космонавтов». «В звездный городок?» — заахали взволнованные мальчишки и девчонки. «В звездный городок!» — улыбнулся Ярослав Эдуардович, довольный произведенным эффектом. После лекции был обед и несколько часов свободного времени. Их стоило потратить на то, чтобы познакомиться, подружиться и разделиться на экипажа. Но Мишка с Вовкой так увлеклись обсуждением неожиданного появления Оскара, что к тому моменту, когда они вспомнили про задание, свободных кандидатов в космонавты почти не осталось. Точнее, совсем не осталось. Не считая одной девочки, которая все два часа просидела под деревом с толстой, завернутой в коричневую бумагу книгой. Сперва мальчишки смотрели на неё издалека, Это была невысокая, очень худая девочка со странной внешностью. Её чёрные волосы, собранные в тугую косу, густая чёлка и тонкие черты лица явно говорили о восточном происхождении. Но огромные голубые глаза выбивались из общей картины. Они казались переклеенными на это лицо с какого-то другого портрета. «Нет!» — Вовка протяжно завыл и покачал головой. «Только не это!» «Мало того, что девчонка, так еще и китаянка какая-то». «И что с того?» — Мишка пожал плечами. «Как это? Может, она вообще не понимает по-русски?» «Это вряд ли. Тогда она бы здесь не оказалась». «Хорошо, по-русски она понимает, но это ничего не меняет». «Чего это не меняет?» «Она девчонка. Она будет нас топить». «С чего ты взял?» «А ты видишь, здесь много девчонок?» «В нашем отряде нет». «Вот именно». «Их по пальцам можно пересчитать. Причем по пальцам одной руки. И что это значит?» Мишка непонимающе покачал головой. «А это значит, что в большинстве экипажей будут одни пацаны. Не забывай, кроме лекции и о твоем обожаемом космосе будут еще спортивные состязания. А в них, девчонка, нашу команду будет тянуть хвастия. Может, она спортсменка, откуда ты знаешь? Да ты глянь на нее. Какая она спортсменка?» Мишка внимательно посмотрел на девочку. Она словно почувствовала его взгляд. Закрыла книгу и поднялась на ноги, собираясь уходить. «К чему весь этот бред?» — проворчал Мишка. «У нас всё равно нет выбора. Так что пойдём знакомиться, пока она не сбежала. А то все подумают, что мы даже экипаж собрать не в состоянии». Мишка поспешно зашагал вперёд. Вовка нехотя потянулся за ним. «Привет». «Привет», — девочка посмотрела на них без интереса. «Я Миша, а это Вовка». «Очень приятно», — рассеянно отозвалась она. «А тебя как зовут?» «Майи». «Майя?» «Нет, Майи. Это значит танец». Мишка немного стушевался. Ему нечасто приходилось знакомиться с девчонками. Зато Вовка вел себя абсолютно естественно, в своей обычной, не слишком тактичной манере. Он без малейшего стеснения пялился на новую знакомую, а потом и вовсе спросил, «Ты откуда? Китаянка, что ли?» «Мой папа японец», — спокойно ответила Майи. «Она, видно, давно привыкла к подобным вопросам». «Мама белорусская. Мы несколько лет жили в Германии, потом родители развелись. Папа вернулся в Японию, мама приехала в Россию. Дедушка, мамин папа, работает в Москве, но к нему мама ехать не захотела, решила устраиваться сама. Так что теперь мы живём в Питере». «Вот оно что» слегка разочарованно промычал Вовка. Мишка не стал развивать тему Германии, хотя его собственная тётя с семьёй жила там уже много лет. Вместо этого он решительно задал главный вопрос. «Ты присоединишься к нашему экипажу?» Майя кивнула. «Вот и прекрасно!» — улыбнулся Мишка. «Осталось выбрать название». «А чего выбирать? Давай назовёмся Альфа-Ориона», — предложил Вовка. «Это исключено», — резко отозвался Мишка. Почему? — удивилась Майи. — По-моему, хорошее название. — Хорошее, только оно уже занято. — Занято? Но кем? И откуда ты знаешь? — Занято моим космическим кораблём, — ответил Мишка. И чтобы ничего больше не объяснять, предложил свой вариант. — Давайте назовёмся Кедром. — Как позывной Гагарина? — Майи покачала головой. — По-моему, слишком дерзко. Я бы предпочитала что-нибудь попроще. Может быть, Мимиво? Это по-твоему проще, фыркнул Вовка. Разумеется, это всего лишь наши имена. Легко объяснить, легко представить на презентации. Одно Ми я понимаю, это Мишка. Вот тоже понятно, это я. Но у тебя же должно быть не Ми, а ма. Ты же не Мия, Мая. Я не Мая, а Майи, терпеливо поправила девчонка. Но это не важно. В детстве мама звала меня просто Ми. Хорошо. «И какую эмблему мы нарисуем под такое название?» «Тоже простую. Земля, ракета и наши имена. Я сделаю вечером». «А ты умеешь рисовать?» «Умею». Майя кивнула. А Мишка вспомнил про Веронику. «Жаль, её нет в отряде. В астрономии она, конечно, не сильна, но эмблема у неё получилась бы что надо». «Хорошо, пусть будет мимиво», — согласился Вовка. «Миханович, ты не против?» Мишка пожал плечами. «Мне, честно говоря, всё равно. Главное — договориться побыстрее. Все давно ушли ужинать». Вовка посмотрел по сторонам. Поляны действительно опустили. «А мы чего ждём?» Ребята поспешили в столовую. За длинными столами юные космонавты устроились по экипажам. Никто об этом не просил, заранее не договаривался. Просто так вышло. Мишка и Вовка сели рядом, Майи напротив. Мишка и Майи много говорили. Вовка много ел. Мишка понимал, что его друг не в восторге от происходящего. Вовка вообще не жаловал девчонок, если они не играли в футбол, конечно. Но Мишка ничего не мог с этим поделать, а разговаривать с Майей ему было интересно. Она оказалась приятным собеседником, о себе говорила мало. Зато столько всего рассказывала о космосе. И если круг Мишкиных знаний в основном ограничивался планетологией Солнечной системы, поскольку дальше улететь на своём Альфа-Ориона он не рассчитывал, то Майи, наоборот, больше говорила о далёких галактиках, чёрных дырах, необычных звёздах и экзопланетах. После ужина была вечеринка, посвящённая началу июльской смены. Ребята всем лагерем высыпали на открытую танцплощадку. Попсовые танцы ни Мишку, ни Вовку не привлекали. Они устроились в гамаке, висевшем неподалёку, и стали рассматривать пёструю толпу. Девочек в лагерь приехало раза в два меньше, чем парней, поэтому и танцующих на площадке оказалось немного. Какая-то кучерявая барышня в леопардовых штанах, кажется, из математического отряда, включила режим диких танцев и резко отплясывала на каблучищах в самом центре асфальтированной площадки. Остальные кучковались вокруг неё. В середине второго танца к леопардессе пристроился Оскар. Мишка с досадой посмотрел на него и проворчал. Неплохо танцует. «Лучше бы он так играл, как скачет с этой лохматой курицей». «Эту, как ты выразился, курицу зовут Милана», произнесла неизвестно откуда появившаяся у гамака Майи. «Она вообще-то дочь директора лагеря. Так что советую быть с ней повежливее, если не хотите, чтобы её папочка нашёл какую-нибудь причину отправить вас домой раньше времени». Такая осведомлённость застала мальчишек врасплох. Пока они думали, что ответить, Майи продолжила. «А вон та с косой». Она указала на высокую блондинку в сиреневой кофточке. «Алла, дочка местного бизнесмена». «Этот?» — Майя кивнула в сторону сутулого очкарика на краю танцпола. «Призёр Всероссийской олимпиады школьников». «Все они математики. Там сидят шахматисты», — показала на амфитеатр. «Когда ты успела со всеми познакомиться?» — не выдержал Вовка. «Ты же полдня просидела за книжкой». «В списке отрядов висят в вестибюле», — ответила Майя. «Мне было интересно, и я навела кое-какие справки». «Вот как?» — Вовка поморщился. «Вынюхивала, значит». Удовлетворяло любопытство. Майя нарисовала на лице невинную улыбку и продолжила. «А там, на газоне...» К концу вечеринки Мишка и Вовка знали подноготную каждого из пяти отрядов. «А ты говорил, будет нас топить», — прошептал Мишка, когда Майя отошла за соком. «Беру свои слова обратно», — отозвался Вовка. Она просто кладезь бесценной информации. Половине одиннадцатого объявили отбой. Вожатые начали разгонять возбуждённую ребятню по комнатам.